9 марта. Письма Тургенева к Флаберу «Ничего интересного». Каминский в предисловии уверяет, что Тургенев и Флобер были ужасно дружны, просто влюблены друг в друга. Может быть, но в письмах нет ничего сердечного, ничего задушевного. Советы, которые давал Флаберу Тургенев, им не исполнялись. Тургенев советовал переменить заглавие романа «Воспитание чувств». Флабер не переменил. Тургенев советовал скорее кончить искушение святого Антония. Флобер кончил его через четыре года после совета. Интересна лестница обращений Тургенева к Флоберу. Сударь, любезнейший господин Флобер, дорогой собрат, мой дорогой друг, дорогой друг, старина. Все какие-то коротенькие записочки с Тургеневским несколько надоедливым, несколько бестактным сюсюканьем. Читал Белинского. Не люблю я его статей. Они производят на меня впечатление статей и Иванова, Евгения Соловьева Андреевича и прочих нынешних говорунов, которых я имею терпение дочитывать до третьей страницы. Прочтешь 10-15 страниц, тр -тр -тр -тр, говорит, говорит, говорит, кругло, цветисто, а попробуй пересказать, что, черт его знает, он и сам не перескажет. Счастье этому писателю. Он и сам в письме к Канненкову сознается, что ему везет на друзей, а чуть он помер, стали его друзья вспоминать и по свойству всех стариков, уверенных, что в их время было куда лучше, создали из него мифическую личность. Некрасов, написавший эпитафию Белинскому «Чуть только тот помер», называет его приятелем, наивной и страстной душой. А через несколько лет Белинский вырастает в его глазах, в учителя, перед памятью которого Некрасов преклоняет колени. Тургенев был недоволен Добролюбовым и противопоставил ему Белинского. Здесь уж и говорить нечего об объективности. Правда, Достоевский через десятки лет все же осмелился назвать Белинского сволочью. Но на него так загикали, что, боже ты мой. Прочитал Витринского, Т. Грановский, не неталантливо. Я думал о витринском лучше. Все же материалу довольна. Вот эпиграмма на Булгарина, посвященная в москвитянине сороковых годов. «К льнет, как червь, фиглярин неотвязный. В живых ни одного он друга не найдет. Зато когда из лиц почетных кто умрет, клеймит он прах его своею дружбой грязной». «Так что же?» Тут расчет, он с прибылью двойной презрение от живых на мертвых вымещает. И чтоб нажить друзей, как Чичиков другой, он души мертвые скупает. 10 марта. Только чтоб побил свою больную маму. Сволочья такая. Сильно побил. Она стала звать дворничиху. Стучала, рвала окно. Я держал ее, что есть силы. «Смейся, смейся!» — говорит она. «И над чем ты смеешься?» А у меня слезы на глазах. «Я и этого не заслуживаю! Я дура! Ты умный! А кто шуму уму тебя научил?» «Черт возьми, какая я дрянь!» Итак, решено. Завтра скажу Мане. Послезавтра иду в редакцию Листка. Вечером у Маши. Если паспорт буду иметь через четыре дня, драла вперед». Увезу с собой монистический взгляд на историю. Оставлю ей записку. Раздумал. Так скоро нельзя. Ни за что. 11 марта, понедельник. Вчера были у меня Анна Яковлевна Блюм. Мы с нею позлоязычничали, и я с восторгом убедился, что не отвык еще от этого ремесла. Она пришла за Бельтовым. Я, конечно, ей его не отдал. Да он и не ее. Он принадлежит писателю Федору Александровичу Боброву. Этот Бобров, как оказывается, получил наследство и живет в Екатеринославе. Я с радостью взялся отнести ему книжку. Через две недели я там. Узнал адрес. Новая улица. Дом Проскура. Жену его зовут Елисавета Петровна. Будет где остановиться. Для Маши я подстрою сестру Каца. Нужно узнать, как ее фамилия и где она обитает. Свой план раньше понедельника не выполнил. Даже у Вельчева не был. Ботинок нема. Вчера от пяти до одиннадцати читал вслух Вельчеву, Евгения Онегина и мертвые души. 12 марта, вторник. «Вчера видел ее». «Луна, все бархатное, мягкое. Не забыть зайти к грабку. Урок. Скоро десять. До десяти потолкую, а дальше Нини. -ни. Зайти мне к М пятнадцатого. Нет, зайду девятнадцатого. На именины. Зайду и скажу ей. Двадцать четвертого в субботу будьте в девять часов. Нет, она заподозрит ложь. Лучше сделаю, если подойду к ней двадцать третьего. Десять дней». Как ждать? Все, что угодно, только не ждать. Этого я не умею. Жить покамест – это не жить. Милая, как хватает у тебя силы. Теперь я не имею никаких интересов, никаких стремлений. Прежнее оставил, новых покамест не получил. И живешь как-нибудь, все равно как-нибудь, лишь бы смять, скомкать как-нибудь эти десять дней. 13 марта. «Ой, слушайте, Коленька, была вчера у нас тайная полиция. Страшно. Пузачи в штатском. Зашли к Савелию. Я встать хочу. Лежить, лежить, матушка, у нас к вам дела нет. Позвать управляющего? На черта нам управляющий». Что же они делали? Книги осмотрели, та и ушли. «Вчера прислал Вальдемар письмо. Уроки достать трудно. Комнаты он, наверное, достать не сможет. Э, трижды наплевать. Еду. Она очень любит чеховский рассказ неизвестного человека. Дала даже нюнем рост прочитать. Помнится этот рассказ, я посоветовал ей. Содержание смутно, как в тумане. Два человека, мужчина и женщина, удрали в Италию. Он тряпка, она героиня. Рассказ ведется от лица тряпки. поэтому он невольно привлекает к себе. Но на самом деле он, как и всякий банкрот, вызывает некоторое, как бы это сказать, «Жалеть мы его не жалеем, но говорим, не хотел бы я быть на его месте». И не потому не хотел бы, что судьба его треплет, а потому, что он очень удобен для трепания. А М, кажется, он симпатичен. Она не только жалеет, не только сочувствует, но и преклоняется перед ним. И кажется, она готова проводить параллель между ним и мною. Впрочем, я не знаю этого, наверное, а что она хочет быть похожей на героиню, в этом для меня нет сомнения. То есть хочет, чтобы эта героиня на нее была похожа. А героиня та, если я помню, поставила во главе угла жизни своей любовь. и все к любви приноравляет. Боюсь, чтобы М не была такую. Вопрос, можно ли человека отучить от этого? Ответ, можно. Для этого нужно изломать все его миросозерцание. Татьяна Пушкина, не настоящая, а та, которую выдумал и навязал Пушкину Белинский, она имела уже известные стремления, а потому бессознательно выбрала себе подходящее миросозерцание. А если миросозерцание – следствие, если причины переменить нельзя, а причина здесь стремление, то ответ получится другой. О, я отлично понимаю, как такие люди смотрят на вещи. Любовь сама себе давлеет. Она приписывает законы, оправдывает всякое, злое, даже деяние, сделанное для нее. Любовь Ее присутствие заставляет таких людей уважать себя. Она дозволяет им, очень неглупым и подчас насмешливым людям, священно действовать и так далее. Вот они каковы. Маша нет. Если бы только она сама когда-нибудь поняла, сколько величия и красоты в ее простых обыденных словах «Уедем, Коля, отсюда». Вот она решается для меня жизнь свою переломать, всю изменить. И говорит мне это так, словно просит закрыть дверь. Какой вонючей свечкой показался я перед этим солнцем правды. Да здравствует Карамзин. Я со своими напыщенными, неискренними словами, обещаниями, клятвами. Теперь со мной некоторого рода реакция. В 17 лет я ужасно апоэтизировал вещи. Несколько умышленно, это правда. А теперь, как я не напрягаю мозга, сердца, памяти, поэзии не получается. Той поэзии, которая делает такими таинственными эти лунные ночи. Которая наделяет всех этих широкобедрых кур какими угодно возвышенными качествами. Которая настолько добродушна, что позволяет себе быть обманутой. Нет ее совсем. Глядишь, черт знает, что за глупости пишу я сегодня. Читал роман Станюкевича «Черноморская сирена». Дочитал до слов, а верен, обыкновенно ничего не пивший, сегодня пил более обыкновенного. И бросил. С радостью отмечаю, что осталось девять дней. Еще девять дней нам глядеть друг на друга, как на зверей. А потом тараканы, тараканы. Вот мы сидим в сырой лачушке. Говорить нам нечего. Все выговорено, мы выдохлись и на самом деле интересны друг другу, как вот этот стол. Перед нами политическая экономия Чупрова. Но, боже мой, какое нам дело до всех этих ценностей, девальваций и рент. Жизнь идет еще сумрачнее и обыденнее, чем дома. Денег нет, ведь на дорогу 15 рублей – А всего у меня сейчас 18 рублей 16 копеек. Отправляться – безумие. Да, но безумие храбрых – вот мудрость жизни. Лачужик бояться – хором не иметь. 14 марта 1901 года. Так сказать, предисловие. Нет, не 14-е, а 15-е. Вечер, 20 минут 10-го. От «Отчего у меня дрожат руки? Боже мой! От Отчего она такая? Ну зачем она хочет торжественности, эффекта, треску? Ну зачем оттолкнула она меня? Что она, боится новой лжи или вымещает старую? Отчего я не музыкант? Я глупею, когда мне нужно говорить с ней. Я сыграл бы ей, она бы поняла. Вот тебе предисловие». «Кому предисловие?» а тому, кто будет после меня, на мое место, потомку моему. Я оставлю ему эти бумажки, и он лет через триста будет с восторгом и пренебрежением разбираться в них. Восторг, потому что он узнает, что он уже не такая дрянь, а пренебрежение по той же самой причине. Друг мой, я не хочу пренебрежения. Слишком жгуче, слишком остро почувствовал я. и теперь я заработал себе право быть вялым и бесцветным. За это презирать меня нечего. Да и ты, кто бы ты, человек двадцатого столетия, ни был, ты цветистостью богат не будешь. Душа твоя будет иметь больше граней, чем моя. Стало быть, больше будет приближаться к кругу. А круги все друг на дружку похожи. Ты и за это будешь презирать меня, друг мой. ты укажешь на противоречия. Я вижу их лучше, чем ты. Как согласовать экономический материализм с мистицизмом, мою любовь с сознанием ее низкого места в мировой борьбе, мои надежды с сознанием невозможности их осуществления? Я знаю, ты упрекнешь меня в непродуманности, в отсутствии критичности и так далее. Но подумай сам, если только ты хоть немного похож на нас – жалких и темных людишек порога XX века, скажи, можно ли думать о проверке, когда первый вопрос, который так рвется из меня всего, что я порой не чувствую вокруг себя ничего, кроме угол страницы оторван. 15 марта. Прочитал «Земледельческие идеалы» Богучарского. Статья крохотная, да и содержание микроскопическое. Общие фразы. Удивляется, почему Успенский, который так ясно понял, что ему соваться в деревню нечего, почему он продолжал соваться. Находит объяснение Успенского, глава «Смягчающие вину обстоятельства», чудовищными. Успенский объясняет свое сование тем, что прежний цельный стройный быт разлагается керосиновыми лампами до да ситчиками. признает за ситчиками не только разрушительное, но и созидающее значение. Россия должна обуржуазиться. Земля должна превратиться в товар, способный производить другие товары. Крестьяне в пролетариат и никакое донкиходство не поможет. Плакать нечего, ибо новая жизнь пробивается сквозь руины. Вот и все. В одиннадцатой книжке русского богатства Михайловский пишет об одной лжи на Глеба Успенского. Успенский где вовсе не Дон Кихотствует. Он отлично понимает, что иначе и быть не может. Статья прочувствованная, но неубедительная. Астригся. Беседовал со своим цирюльником об оперетках. Он в восторге. Хорошо, черт возьми, иметь гитару, выписывать родину, восторгаться оперетками. А впрочем, мне и этого не хочется. Не могу я жить покамест. Не могу. Нужно прочитать чеховских мужиков. Энгельса «Положение рабочего класса» в Англии. Восемь дней. Прочитал таки «Черноморскую сирену». Бесцветно. Конец совсем дрянной. Он вытекает, положим, из свойств действующих лиц. Характерен для них, но положение не характерно. 16 марта. От 24 февраля до 16 марта – 21 день. За это время я написал 60 страниц дневника. По три страницы. «Увеличится или нет потом с ней?» Прочитал переписку Герцена с невестой. Сантименты ужасные. В его письмах мне чудится неискренность, манерность. Положим, дело было в 37 седьмом году. Герцену, если не ошибаюсь, было 25 лет. Но все же чувствуется. Взять сегодня у гробка рубль 5 копеек. Пойду к нему в половину восьмого, чтобы к Маше не подходить. Если останусь один, непременно подойду, а я не хочу». «Милая, вернешь ли ты мне меня? Или я навсегда останусь таким дрянненьким, ничтожненьким, робким вздыхателем, который, невзирая на то, что его гонят, как собаку, бегает, опустив хвост, и на каждый пинок отвечает вилянием этого хвоста? Где мои зубы, мое огрызание, моя горячность? Даже горячности нет». Подошел, сказал ей несколько слов. Она наговорила мне тьму глупостей. Я вяло и словно против воли протестовал. Потом вильнул хвостом и поплелся в свою конуру. Не умею я выразить ей такой простой мысли. Мне нужно же условиться с нею насчет того, где, когда и как. Нужно предупредить насчет кое-чего, посоветоваться. Как же иначе? В этих всех приготовлениях Ничего нет, ни оскорбительного, ни прозаичного, ни приукрашивать жизнь, выдумывать, что вот это красиво, а вот это нет, значит не понимать красоты. Или или все без изъятия красиво и поэтично, или ничего, и нет красоты совсем. Это не мой взгляд, я отлично понимаю историчность этого явления, субъективность его, субъективность, которая вытягивает... из разнообразных мира явлений, то те, то другие, и называет их красивыми. Но здесь и покривить душой можно. Я скажу ей, что к этой романтической неестественности, от слова «естество», а не «естественность», приучили ее романтические произведения Горького, вопли и нытье по несерой жизни Чехова и так далее. Опять знаю, что Чехов и Горький – Только семена, а почва, душа ее, раньше была готова. 17 марта. Был у меня вчера Швайцер. Советовал ехать морем. Интереснее, Ялта, Севастополь и так далее. Цена одна, если Азовским. Это я записал в половине пятого утра. А теперь без десяти десять. Читал вчера Успенского. Новые времена, новые нравы. «Хорошо, очень хорошо. Не докончил еще. Жду, как наслаждение свободного времени». 19 марта 1901 года. Именинник. 19 лет. Кругом 19. 1901 год. Впрочем, я к мистицизму не склонен и лотерейных билетов под девятнадцатым номером покупать не стану. Лежу в постели. Свалился позавчера – с чердака. Разбил спинной хребет и черт его знает, когда встану. А делать нужно так много. Нужно познакомиться с каким-нибудь гимназистом восьмого класса и попросить его, чтобы достал разрешение из гимназии. Пол цены, хоть до Ялты или Феодосии. Потом нужно узнать у знакомых, нет ли у них кого-нибудь в Севастополе, в Ялте, в Феодосии, в Керчи, в Новороссийске, в Батуме. «Ну, Коля, поздравляю. Дай бог тебе всего. Вот, на тебе на книгу или на что-нибудь. Не целую, бо насморк», — говорит мамочка. «В руке у меня три рубля. Книга или что-нибудь?» «Особенно в Батум, Кутаис, Тифлис. Черт с ними. Пять дней всего. Нужно пойти на гавань, узнать про пароход. Нужно продать книги, отобрать книги, дочитать да тьму книг, которых в Баку не достанешь. А я лежу. Боже, как это не остроумно! Деньги собрать надо. Нашел старую записную книжку: Рисунки, заметки по астрономии, кусочки лекций. Какие-то цифры, которых я теперь не понимаю. Книжки ровно год, так как есть запись. Лекция профес Вериго, 21 марта, вторник, дождь. Есть отрывки дневника 25 марта 190 года. Колович сказал мне про свою невесту. Она будет несчастна на всю жизнь, если я скажу ей, что разлюбил ее. Это я записал, чтобы пристыдить его, когда он женится. Время настало, но это будет жестоко. Познакомился с Ф. Это скверно. Я ведь ее насквозь знаю. Знаю, какие... Вырвана следующая страница. Был у меня Житков. Странно, он мне эту ночь Снился. Хочу дохромать к нему сегодня. Отдал ему из маминых 2 рубля. Получил тьму адресов. Некоторые годятся. Нужно еще и еще. Пойду сегодня к гробку. Возьму у него рубль 40 копеек. У мадам Косенко нужно получить с 1 по 20 минус 3 урока. 21 марта. На обороте картинки записано. Гордость, которая не выносит жалости. Вечер 17 октября 99 года. Я потому записываю эти клочки, что меня теперь как кошмар стала давить мысль о тайне нашего «я». Я улавливаю все следы моего прежнего эго. Вчера совершил безумное дело. Встал с постели и пошел к Житкову на княжескую. Каждый шаг словно удар молотком, в глазах темнеет, руки дрожат. Когда пришел к нему, был уже в каком-то невменяемом состоянии. Жар, озноб, все что угодно. Бориса не застал. Посидел у него час и пошел назад. Я ведь не к нему ходил, как я теперь понимаю. Я ходил увидать ее. 22 марта. а потом на извозчике. Ну, до этого я не забуду и записывать не для чего». В Симферополе, как сообщает крымский вестник Севастополь, застрелился брат Эспировской. бывший студент Николай. Волга и Ака вскрылись уже. Русские ведомости хотят хорошего министра, не педанта, мягкосердечного, твердохарактерного. А гражданин хочет Ванновского. Пущай отдохнет от военного дыму и пороху. Для отдыха. Прежде воеводство давалось для кормления. В кредитке повысились облигации, хотя деньги теперь дешевле, чем в январе. Почему? Потому, объясняет Ханс в листке, что биржа – это капризная женщина. Публика очень насторожена. подозрительно. то ходатайство Сухомлинова о рассрочке платежей, то слухи о реорганизации выпуска облигаций. Министр отказал в ходатайстве. Хохладская поэзия. В уссурийском крае, куда переселились хохлы. земли хоть удавися, воды хоть утопися, леса хоть повися, их либо хоть скозися. Прочел Вайнбергу. Ах, если б туда позволили переселиться евреям. Запах углерода. Вы готовы ехать? Зовите извозчика. То есть как? Это так принято, чтобы Коля звал извозчика. Вы не готовы? Так зачем вы пришли сегодня? Придите, когда будете готовы. Я, подобно Хармацу, а впрочем иду.